Альфред Беста. Адам без Евы. Крейн знал, что это берег моря. Ему подсказывал инстинкт, но не только, а ещё и те обрывки знаний, за которые цеплялся изношенный мозг. Звёзды, ночью проглядывавшие сквозь редкие просветы в тучах, и компас, всё ещё указывающий на север дрожащей стрелкой. Это самое странное, думал Крейн. На исколеченной земле сохранилась полярность. В сущности, это уже не было берегом. Не осталось никаких морей. Только на север и на юг В бесконечное пространство тянулась еле различимая полоска того, что некогда называли скалистым формированием, линия серого пепла, такого же пепла и золы, что оставались позади и простирались перед ним. Вязкий ил по колено при каждом движении поднимался, грозя удушьем. Ночью дикие ветры приносили густые тучи пепла, и постоянно шёл дождь, от которого тёмная пыль взбивалась в грязь. Небо блестело чернотой. В вышине плыли тяжёлые тучи, их порой протыкали лучи солнечного света. Там, где свет попадал в пепельную бурю, он наполнялся потоками танцующих, мерцающих частиц. Если солнечный луч извился в дожде, то порождал маленькие радуги. Лился дождь, Доли пепельной бури пробивался свет, всё вместе попеременно, постоянно в чёрно-белом неистовстве. И так уже многие месяцы на каждом клочке огромной планеты. Крен преодолел хребет пепельных скал и пополз вниз по гладкому склону бывшего морского дна. Он полз уже так долго, что сросся со своей болью, Он ставил вперёд локти и подтягивался всем телом. Потом подбирал под себя правое колено и снова выставлял локти. Локти, колено, локти, колено. Он уж и забыл, как это ходить. Жизнь, думал Крейнер уzmлённо, удивительная штука. Приспосабливаешься ко всему. Ползать, так ползать. На коленях и локтях. Нарастают мозоли, укрепляются шеи и плечи, ноздри привыкают перед вздохом отдыхать залу. Вот только раненная нога опухнет и нагнaeвается. Она одеревенела, скоро сгниёт и отвалится. Прошу прощения, сказал Крен. Я не совсем расслышал. Он вглядывается в стоящего перед ним человека, пытается разобрать слова. Это Холмир. На нём запачканный лабораторный халат. Его оседая шевелюра взъерошена. Холмир стоит на золе. Непонятно, однако, почему сквозь него видно, как несутся по небу серые тучи. «Как тебе твой мир, Стивен?» — спрашивает Холмир. Крын горестно мотает головой. «Не очень-то хорош, да? Оглянись вокруг». «Пыль и всё! Пыль и зола! Ползи, Стивен, ползи! Ты не увидишь ничего, кроме пыли и золы!» Холмир достаёт из ниоткуда кубок с водой. Вода прозрачная и холодная. К рейну видна дымка на её поверхности, и он вдруг чувствует во рту песок. «Холмир!» — кричит он. Потом пробует встать и дотянуться до кубка, но резкая боль в правой ноге не пускает его. Кренц снова падает. Холмер набирает в рот воду и плюёт ему в лицо. Вода тёплая. Ползи, ползи, резко говорит Холмер. Ползи вокруг земли. Не найдёшь ничего, кроме пыли и залы. Он выливает воду на землю перед Кренцом. Ползи. Сколько? Сам решишь. Диаметр, умноженный на пи диаметр около 8000. Он и сейчас вместе с халатом и кубком. Крен понял, что снова идёт дождь. Вжался лицом в тёплую пепельную грязь, открыл рот и попытался глотнуть жижу. Потом опять пополз. Его вёл вперёд инстинкт. Ему нужно было куда-то попасть. Он знал, это как-то связано с морем, с берегом моря. Там на берегу что-то его поджидало. Это что-то поможет понять всё происходящее. Нужно к морю, если оно ещё существует. Грохочущий дождь будто тяжёлой доской бил по спине. Крэйн остановился, рывком перекинул рюкзак на бок и исследовал его одной рукой. В нём было ровно три вещи: пистолет, плитка шоколада и банка консервированных персиков. Всё, что осталось от двухмесячных запасов. Шоколад совсем раскис. Лучше съесть его до того, как пропадут питательные свойства. Но в следующий раз может не хватить сил, чтобы открыть персики. Крен вытащил банку и набросился на неё с консервным ножом. К тому времени, как он проткнул её и с трудом снял крышку, дождь прошёл. Жуя персики и потягивая маленькими глотками сок, он смотрел, как дождевая пелена спускается перед ним под склоном морского дна. Сквозь грязь Хлынули водяные потоки. Уже прорезались маленькие каналы, которые в один прекрасный день станут новыми реками, в тот день, который он никогда не увидит, и никто другой тоже. Смохнув в сторону пустую банку, Крен подумал: последнее живое существо на земле обедает в последний раз. Последний акт метаболизма. За дождём налетит ветер. Крен уже изочила та за бесконечные недели в пути. Через несколько минут задует и будет сечь его облаками пепла и золы. Он пополз вперёд, мутными глазами выискивая убежище на серой бесконечной плоскости. Эвелин тронула его за плечо. Крен знал, что это она, ещё до того, как повернул голову. Свежа и нарядная в своём ярком платье, вот только её прекрасное лицо омрачено тревогой. Стивен Говорит она: "Ты должен спешить". Он любуется тем, как её гладкие волосы волнами струятся по плечам. "Ах, любимый!" восклицает Эвелин. "Ты ранен". Она быстрыми нежными движениями дотрагивается до его ног и спины. "Кренки Вайт". Это во время спуска, отвечает он. "Я не очень хорошо умею пользоваться парашютом". Мне всегда казалось, что спускаются плавно, будто ныряют в постель. Но земля наскочила на меня как жёсткий кулак, а юмп вырывался у меня из рук. Я ведь не мог его выпустить. Конечно же нет, дорогой, соглашается Эвелин. Поэтому я просто держал его и пытался поджать ноги, рассказывает Крен. А потом что-то ударило меня по ногам и в бок. Он замолкает в нерешительности, размышляя, знает ли она, что произошло на самом деле. Ему не хочется её пугать. Эвелин, любимая, зовёт он, пытаясь поднять руки. Нет, милый, говорит она, испуганно обернувшись. Тебе нужно торопиться. Берегись того, что сзади. Пепельные бури, он поморщился. Я с ними уже отлично знаком. Не бури, кричит Эвелин. что-то другое. Ах, Стивен. Она исчезла, но Крен понимает её правоту. Что-то находится позади и его преследует. Подсознательно он чувствовал угрозу, окружившую его как саван. Крен помотал головой. Вообще-то это невозможно. Он последнее живое существо на земле. Откуда тогда угроза? За спиной взревел ветер, и через мгновение налетели тяжёлые тучи пепла и золы. Они хлестали его, разъедая кожу. Тускнеющими глазами он увидел, как они накрыли грязь тонкой сухой коркой. Крен подтянул под себя колени и закрыл голову руками, сунув под неё рюкзак как подушку, приготовился пережидать бурю. Она пройдёт так же быстро, как и дождь. Буря создала страшную путаницу в его больной голове. Он, как ребёнок, хватался за обрывки воспоминаний, пытаясь сложить их воедино. Почему Холмер так злится на него? Ведь не из-за того спора. Какого спора? Ну, до того, как всё случилось. Ах, этого. Крен стоял и восхищался гладкими обводами корпуса своего корабля. Крышу с ангара сняли, и поднятый нос ракеты покоился на раме, нацеленный в небо. Рабочий аккуратно чистил внутренности двигателей. Из корабля донеслась приглушённая ругань, потом что-то загремело. Крен забрался по короткой железной лестнице наверх и заглянул внутрь ракеты. Внизу, в нескольких футах от него, два человека устанавливали большие баки с раствором железа. Полегче там, крикнул Крен. Вы что, хотите расколошматить корабль? Один из рабочих поднял голову и ухмыльнулся. Крен понял, о чём он думает. Корабль сам разорвётся на куски. Так говорили все, все, кроме Эвелин. Она в него верила. Холмер тоже этого не говорил, но считал Крейна безумцем по другой причине. Спустившись, Крейн увидел, что Вангар вошёл, Холмер в халате на распашку. "Вспомнишь, чёрт, и он появится", пробормотал Крейн. Заметив Крейна, Холмер сразу заорал: "Послушай! Опять снова здорово", вздохнул Крейн. Холмир выудил из кармана пачку бумаг и помахал ею перед носом товарища. «Я полночи не спал, снова в этом копался, говорю тебе, я прав, абсолютно прав». Крейн посмотрел на уравнения, написанные с сжатым почерком, потом на покрасневшие глаза Холмир. Тот был еле жив от страха. «В последний раз повторяю». Продолжал Холмер: "Ты используешь свой новый катализатор на растворе железа. Хорошо. Я допускаю, что это удивительное открытие отдаёт тебе должное". "Удивительно, ни то слово". Крейдн отдавал себе в этом отчёт, потому что не был чалавин и знал, что сделал открытие случайно. Только случайно можно наткнуться на катализатор, который вызывает расщепление атомов железа и производит 10 в 11 степени эргов энергии на каждый грамм топлива. Никто бы не мог до такого додуматься. Ты считаешь, у меня ничего не выйдет? Долететь до Луны, вокруг Луны, возможно шансов 50 на 50. Холмер провёл рукой по гладким волосам. Но, Стивен, пойми ради бога, я волнуюсь не за тебя. Хочешь погибнуть, дело твоё. Я боюсь за землю. Чушь собачья, иди проспи. Вот, смотри. Холмер, рисующий рукой, ткнул в бумажке Какую бы ты ни разработал систему подачи и смешивания топлива, 100% эффективности не добиться. Из-за этого и шансов 50 на 50, сказал Крен. Ну и что тебе не нравится? Катализатор, который улетучится через сопло ракеты. Ты понимаешь, что будет, если хоть одна капля упадёт на землю? Она запустит цепную реакцию распада на всей планете. Она захватит все атомы железа, а оно повсюду. Тебе будет некуда вернуться. «Послушай», — устало произнёс Крейн, — «мы всё это уже много раз пережёвывали». Он подвёл Холмера к основанию рамы, на которой стояла ракета. Внизу железный каркас корабля заканчивался двухсотофутовым углублением шириною в 50 футов, выложенным огнеупорным кирпичом. Вот эта штука для начального выхода пламени. Если какие-то частицы катализатора просочатся сюда, они нейтрализуются вторичными реакциями в ловушке. Ну, теперь доволен. Но во время полёта это будешь угрожать планете до тех пор, пока не преодолеешь предел рощи, упорствовал Холмер. капля неактивированного катализатора в конце концов упадёт на землю, и тогда всё, объясняю последний раз, перебил Крен. Есть пламя выхода. Оно задержит любые случайные частицы и разрушит их. Теперь выметайся, мне надо работать. Крен вытолкнул Холмьера за дверь, а тот визжал и размахивал руками. Я не позволю тебе сделать это, твердил он. Не допущу, чтобы ты рисковал такими вещами. Какое это упоение работы. Корабль красив и изысканной красотой, удачно сделанные вещи. Элегантность отполированной брони, начищенного эфеса рапиры, пары дуэльных пистолетов. Крен не думал ни об опасности, ни о смерти. Последние штрихи, и он вытер руки. Она стояла на опоре, готовая пронзить небеса. 50 футов изящной стали. Гловки заклёпок блестят как драгоценные камни. 30 футов отдано под горючее и катализатор. Большую часть на соваватека занимало сконструированное краеном кресло-амортизатор. На носу корабля иллюминатор из природного хрусталя, который смотрит в небо как глаз циклопа. Крен подумал о том, что корабль погибнет после путешествия, вернётся на землю и разрушится в огне и громе, потому что Окей, что не придумали мягкой посадки для космических кораблей. Но игра стоит свеч. Он совершит свой единственный великий полёт, а это то, к чему должен стремиться каждый из нас. Один грандиозный, прекрасный полёт в неизведанное. Закрыв дверь мастерской, Крейну слышал, как его зовёт Холмер у домика за полем. Сквозь вечернюю полутьму было видно, что тот отчаянно машет ему рукой. Он заспешил по хрустящей скошенной соломе, глубоко вдыхая морозный воздух, благодарный богу за то, что живёт. "Звонит Авелин", сказал Холмер. К рынуставился на него, тот отвёл глаза. "Зачем? Мы же договорились, что она не должна звонить, не должна общаться со мной, пока я не буду готов к полёту. Это ты убиваешь ей в голову всякую чушь, так ты пытаешься мне помешать". Нет. Холмер старательно изучал темнеющий горизонт. Крен вошёл в домик и взял трубку. "Послушай, любимая", произнёс он без предисловий. "Не стоит так волноваться. Я же всё точно объяснил. Перед тем, как корабль разрушится, я спрыгну с парашютом. Я тебя очень люблю, и мы увидимся в среду перед стартом. Ну, до встречи". "До свидания, милый", произнёс чистый голосок Эвелин. Ты мне звонил, чтобы это сказать? Я звонил. Коричневая туша вскочила с коврика на сильные лапы. Юмб, большой мостив, фыркнул и навострил уши. Потом завыл. Ты говоришь, я тебе позвонил? Повторил Крэйн. Вдруг из глотки Юмба вырвался рёв. Он одним прыжком подскочил к хозяину, посмотрел ему в лицо и одновременно заревел и заскулил. Заткнись, ты чудище. сказал ему Крен и ногой оттолкнул собаку. "Стукни его от меня", рассмеялась Эвелин. "Да, дорогой, кто-то позвонил и сказал, что ты хочешь со мной поговорить". "Вот как? Слушай, любимая, я тебе перезвоню". Крен повесил трубку. Он в недоумении встал, наблюдая за неуклюжими движениями Юмба. Закат за окном разбрасывал оранжевый дрожащий свет. Юмб посмотрел на него, фыркнул и снова завыл. Внезапно Крен бросился к окну, поражённый. С другой стороны поля в воздухе пылал огненный столб, в котором горели и рушились стены мастерской. В пламени отражалось несколько бегущих прочь людей. Крен вылетел из домика и помчался к кенгару Йомб за ним. На бегу было видно, что грациозный нос корабля внутри огненного столба пока ещё не задел пламенем. Если бы только удалось добежать до него прежде, чем огонь расплавит металл и примётся разъедать швы. К нему подскочили покрытые сажей, задыхающиеся рабочие. Крен бросил на них взгляд, полный ярости и изумления. Холмер, заорёл он: "Холмер!" Тот уже пробирался сквозь толпу. Его глаза светились торжеством. "Плохо дело", сказал он. "Стивен, мне очень жаль. Ах ты подлец!" вскричал Крен. Он схватил Холмерра за лацканы и сильно встряхнул, потом выпустил его и побежал в ангар. Холмер что-то приказал рабочим. Через мгновение кто-то бросился к крану, под ноги и свалил его на землю. Кран тут же вскочил, размахивая кулаками. Ёмп стоял рядом, рычанием заглушая рёв пламени. Его хозяин силой стукнул нападавшего по лицу, и тот упал. Назад оно на второго Крен в ярости ударил последнего рабочего коленом в пах, так что бедняга, скорчившись, рухнул на землю. Победитель быстро наклонился и нырнул в мастерскую. Сначала Крен не чувствовал ожогов, но добравшись до лестницы и карабкаясь наверх, он уже кричал от боли. Юмп стоял внизу и выл, и Крен понял, что собака погибнет при взлёте ракеты, поэтому спустился и затащил пса на корабль. У него кружилась голова, когда он закрывал и задраивал люки. Ему едва удалось добраться до кресла амортизатора. Потом, повинуясь лишь инстинкту, руки будто сами нащупали пульт управления, инстинкту и яростному отказу отдать прекрасный корабль на растерзание пламени. Да, он проиграет, но в попытке победить. Пальцы бегали по кнопкам на пульте. Махина отресла о серевела, и на него опустилась темнота. Сколько он был без сознания? Крейн очнулся, когда что-то холодное прижалось к его лицу и телу, испуганно визжа. Он посмотрел вверх и увидел Юмба, запутавшегося в верёвках и ремнях кресла. Его первым импульсом было рассмеяться, потом он вдруг осознал. Он смотрит вверх. Кресло вверху. Крейн, скрючившись, лежал в отсеке хрустального носа ракеты. Корабль поднялся высоко, может быть, почти до предела Роше, где заканчивается земное притяжение. Но потом без управления не смог продолжать полёт, повернулся и теперь падал обратно на землю. Пилот посмотрел наружу сквозь хрусталь, и у него перехватило дыхание. Под ним была планета размером в три луны, но это была не его земля, а огненный шар в чёрных тучах. В самой северной точке виднелось маленькое белое пятно, и прямо у него на глазах оно вдруг окрасилось красным, алым и малиновым цветом. Холлмер оказался прав. Крен застыл в носовом отсеке падающего корабля, наблюдая, как постепенно умирает пламя, не оставляя ничего, кроме толстого чёрного покрывала вокруг земли. Он оцепенел от ужаса и не мог ни сосчитать, сколько погибло людей, ни понять, что прекрасная зелёная планета стала пеплом и золой. Исчезло всё, что он любил и чем дорожил. Он был не в состоянии подумать об Авелен. Свистящий за бортом воздух что-то пробудил в нём. Оставшиеся капли рассвета подсказывали, что нужно остаться на корабле и забыть обо всём в грохоте и разрушении, но инстинкт самосохранения заставлял действовать. Крен добрался до склада и стал собираться: парашют, маленький баллон с кислородом, рюкзак с продуктами. Лишь отчасти осознавая, что делает, он оделся, пристегнул парашют и открыл люк. Ём пожалобно заскулил. Хозяин взял тяжёлого пса на руки и шагнул наружу. В верхних слоях атмосферы и раньше было трудно дышать, но из-за большой разрежённости воздуха, а не из-за того, что его загрязняет пепел. Каждый вдох полный лёгкие земли или пепла или золы. Много-много времени прошло с тех пор, как его погребло в золе. Когда именно? Он не помнил. Недели, дни или месяцы назад Крен стал руками расчищать себе путь наверх из пепельной горы, которую насыпал ветер, и вскоре снова вылез на свет. Ветер стих. Пора опять ползти к морю. Яркие воспоминания рассеялись, впереди открывались зловещие перспективы. Крен нахмурился. Он смутно надеялся, что если всё тщательно вспомнить, можно изменить хотя бы частицу Садейнова, какую-то мелочь, и тогда всё это окажется неправдой. Он думал, если все вспомнят и пожелают чего-то одновременно, но никаких всех нет. Я один единственный. Последняя память на земле. Последняя жизнь. Он ползёт. Локти, колено. Локти, колено. Рядом с ним ползёт Холмер "Я очень веселится", хихикает и ныряет в серые хлопья, как счастливый морской лев. "А зачем нам нужда к морю?" спрашивает Крэйн. Холмер одовает пепельную пену. "Они её спроси", говорит он, вытягивая руку. С другой стороны, рядом с Крейном ползёт Эвелин, серьёзно, решительно, подражая каждому его движению. "Потому что там наш домик, любимый, помнишь наш домик?" На высокой скале мы поселимся там навсегда. Я находилась именно там, когда ты улетел. Теперь ты возвратишься в домик на берегу моря. Твой прекрасный полёт закончен, мой дорогой, и ты вернулся ко мне. Мы будем жить вместе, вдвоём, как Адам и Ева. Здорово, говорит Крэйн. Потом Эвелин оборачивается и кричит: "Ах, Стивен, осторожно!" И он чувствует, как его вновь окружает опасность. Он ползёт При этом оборачивается назад на широкие серые пепельные поля и ничего не видит. Когда он снова смотрит на Эвелин, то замечает только собственную чёткую чёрную тень. Потом и она бледнеет. По земле проходит световой луч. Но ужас остался. Эвелин дважды предупредила его, а она никогда не ошибалась. Крэйн остановился, обернулся и устроился так, чтобы наблюдать Если его действительно преследуют, он увидит, кто или что крадётся сзади. Наступила болезненная минута просветления. Я сошёл с ума. Пробилась сквозь жары и сумбур в голове. Разложение в ноге перекинулось на мозг. Нет, ни Эвелин, ни Холми, ни угрозы. Во всём этом пространстве ни одной живой души, кроме меня. Наверное, даже привидения и духи преисподней погибли в оду окружавшем планету. «Нет, ничего кроме меня и моей болезни не существует. Я умираю. И когда это случится, погибнет всё. Останутся только кучи безжизненного пепла». Но он почувствовал какое-то движение. Снова повинуясь инстинкту, Крейн опустил голову и затаился. Он смотрел на серые равнины сквозь распухшие веки и думал, не смерть ли играет с его глазами дурную шутку. Надвигалась новая дождевая стена, и он надеялся проверить сомнение до того, как всё исчезнет в дожде. Да, вон там. Позади, в четверти мили от него, по серой поверхности легко передвигалось что-то серо-коричневое. Сквозь далёкий гул дождя был слышен шорох пепла и видны вздымающиеся маленькие облачка. Крену кратко нащупал в рюкзаке револьвер. а его мозг, объятый ужасом, искал объяснение происходящему. Нечто подобралось ближе. И Крейн, прищурившись, вдруг всё понял. Он вспомнил, как при посадке на покрытую золой землю Юмб бился и вырывался от страха из рук. «Ну, конечно, это Юмб». Пробормотал Крейн и встал. Собака остановилась. «Сюда, малыш, сюда!» — радостно прокрепел хозяин. Он был безумно рад... И водовило одиночество, жуткое чувство, что ты один в пустоте. Теперь одиночество кончилось. Кроме него есть ещё кто-то, друг, который будет его любить, общаться с ним. Снова вспыхнула гоньок надежды. Сюда, малыш, давай же. Масти впятился от него, обнажив клыки, высунув язык. Собака отощала, её глаза в темноте светились красным. Крен позвал её ещё раз, и пёс зарычал. Из его ноздрей вылетели клубы пепла. Голодный бедняга, подумал Крен. Он сунул руку в рюкзак, и пёс опять зарычал. Его хозяин вытащил плитку шоколада, с трудом снял обёртку и фольгу, потом слабой рукой кинул шоколадку Йомбо. Она упала, не долетев до него. Минутное замешательство. Затем собака медленно подошла и схватила пищу. Его морда была будто посыпана пеплом. Животное непрерывно облизывалось и продолжало приближаться к Крейну. Он вдруг запаниковал. Внутренний голос настаивал: "Это не друг. Он не будет тебя любить и общаться с тобой. Любовь и общение исчезли с лица земли вместе с жизнью. Не осталось ничего, кроме голода". "Нет", прошептал Крен. Это несправедливо, что нам нужно вцепиться друг в друга и сожрать. Но йомп подкрадывался всё ближе, обнажив острые белые клыки. Когда Крэйн в упор посмотрел на пса, тот зарычал и сделал молниеносный прыжок. Крэйн рукой стукнул собаку в морду, но повалился назад под тяжестью такого груза. Он закричал от страшной боли в распухшей ноге, которую пёс придавил своим весом. Свободной рукой Он продолжал наносить слабые удары, едва чувствуя, как зубы размалывают его левую руку. Потом он наткнулся на что-то металлическое и понял, что лежит на выпавшем револьвере. Крен нащупал оружие и теперь молился, чтобы оно не оказалось забито пеплом. Когда Йом подпустил руку и рванул его за горло, Крен поднял револьвер и вслепую ткнул дулом в тело собаки. Он всё нажимал на курок, пока не стих шум выстрелов. и были слышны лишь щелчки. Перед ним в зале содрогался юмб, почти разорванный пополам. Серая обогрилась тёмно-алым. Эвелин и Холмир грустно смотрят на убитое животное. Эвелин плачет, а Холмир своим привычным жестом нервно запускает пальцы в волосы. «Это конец, Стивен», — говорит он. «Ты убил часть самого себя». А да, ты будешь же дальше, но не весь. Похоронить тело, Стивен. Это труп твоей души. Не могу. Ветер развеет пепел. Тогда сожги его, приказывает Холмер. Казалось, они помогли ему засунуть мёртвую собаку в рюкзак. С их помощью он снял одежду, разложил её под рюкзаком. Они ладонями прикрывали горящие спички, пока огонь не перекинулся на одежду, и поначалу слабое пламя затрещало и разгорелось сильнее. Крен ползал вокруг, охраняя костёр. Потом он повернулся и снова пополз вниз под лу море. Теперь он был голый. Не осталось ничего из того, что было раньше, кроме трепета его маленькой жизни. Горя было слишком велико, чтобы он мог почувствовать, как дождь яростно бьёт его. или ощутить жуткую боль, опалившую почерневшую ногу до самого бедра. Он полз, локти, колено, локти, колено, безжизненно, механически, безразлично ко всему, к решетчатым небесам, к мрачным пепельным равнинам и даже к тусклому блеску далёкой воды впереди. Он знал, что это море, то, что осталось от старого или новое в процессе рождения. Но это пустое мёртвое море, которое когда-нибудь выплеснется на сухой безжизненный берег. Это будет планета камней и пыли, железа, снега, льда и воды. А жизни больше не будет. От него одного нет толку. Он Адам, но нет Ева. Эвелин радостно машет ему с берега. Она стоит у белого домика, ветер раздувает платье, облегающее её стройную фигурку. Крен подходит ближе, девушка бежит к нему на помощь. Она не говорит ни слова, только протягивает руки и помогает приподнять его тяжёлое, угнетённое болью тело. Наконец он добрался до моря. Оно настоящее. Даже когда Эвелин и домик исчезли, Крен продолжал ощущать холодную воду на своём лице. «Вот море», — думал он, — «и я здесь. Отдам без Евы. Надежды нет». Крейн скатился ещё дальше в воду. Его и стерзанного омывали волны. Он лежал лицом вверх, глядел на высокие грозные небеса. И горечь прихлынула к горлу. «Это неправильно!» — крикнул он. «Несправедливо, что всё должно погибнуть!» «Жизнь так красива и не должна сгинуть от сумасшествия одного безумца!» Воды тихо омывали его. Тихо. Спокойно. Море мягко укачивало, и даже смерть, подступившая к сердцу, казалась просто рукой в перчатке. Вдруг небеса раскололись. Впервые за все эти месяцы. И Крын увидел звёзды. Тогда он понял... Жизнь не кончается. Она никогда не может кончиться. В его теле, в гниющих частях организма, которое качает море, источник многих миллионов жизней. Клетки, ткани, бактерии, амёбы, бесчисленное множество жизней, которые снова зародятся в воде и будут существовать долго, когда его уже не будет. Они будут жить на его останках. будут кормиться друг другом, приспособятся к новым условиям и начнут питаться минералами и кусками осадочных пород, которые смоет в новое море. Будут расти, крепнуть, развиваться. Жизнь опять выйдет на сушу. Вновь вернётся старый неизменный круговорот, который, наверное, начался с гниющих останков последнего уцелевшего после межзвёздного перелёта. В грядущих веках Это будет повторяться снова и снова и крин понял, что привело его к морю. Не нужно ни Адама, ни Евы. Должно быть только море, великое, дающее жизнь. Море позвало его обратно в свои глубины для того, чтобы вскоре вновь могла возникнуть жизнь, и он был доволен. Вода мягко баюкала его. Тихо. Спокойно. Мать укачивала последнее дитя старого круговорота, которое перейдёт в первого ребёнка нового круга. И Стивен Крэйн тоскнеющими глазами улыбался звёздам, равномерно разбросанным в небе. Звёздам, ещё не собравшимся в знакомые созвездия. Они не соберутся ещё сотню миллионов лет. Альфред Бестер. Адам Безьева. Рассказ читал Олег Булдаков.